Глава 4 часть шестая. Часто задают вопрос, не слишком ли большое значение я придаю фактору румынской нефти, ведь немцы освоили производство синтетического бензина. Такое производство действительно было налажено. Но проблема с топливом так и осталась неразрешенной. Прежде всего, нужно помнить, что синтетическое горючее ни в коей мере не может сравниться по качеству с горючим из нефти. Использование синтетического топлива резко снижает тактико-технические характеристики боевой техники, прежде всего самолетов, танков, кораблей. Ваши конструкторы могут создать великолепный самолет. Технологическая культура ваших заводов может быть самой высокой в мире. Ваши инженеры и рабочие могут вложить в постройку самолета весь свой талант и усердие. Но из-за плохого горючего самолет все равно будет тихоходным, слабосильным, неуклюжим. Вдобавок ко всему, синтетическое топливо еще и дорогое. В случае с древесиной проблем почти не было. Если не хватало древесины, вместо нее в гитлеровской Германии использовалась картофельная ботва. Ботва, хоть качеством и пониже древесины, зато дешевая. А производство синтетического горючего обходит совсем 12 раз дороже производства горючего из нефти. На использование синтетического бензина Гитлер решился не от хорошей жизни. Желающих повторить опыт Гитлера трудно найти. Судить о качестве и стоимости синтетического горючего позволяет такой факт. Во второй половине 20 века мир не раз потрясали нефтяные кризисы. Химическая промышленность всего мира в начале третьего тысячелетия куда как мощнее, чем химическая промышленность Германии в 41 году. Однако почему-то никто не спешит производить синтетическое горючее. Теперь о количестве. Минимальная потребность Германии в нефти на 1941 год определялась 20 миллионов тонн. Яйдус – жидкое топливо в войне. Москва, Академиздат, 1943 год, страница 74-75. Не забудем, что у Гитлера были союзники, у которых были армии, флоты и воздушные силы. Но у них тоже не было нефти. Их тоже надо было снабжать германским топливом. Производство синтетического горючего в Германии в 1941 году – 4,1 миллиона тонн, то есть 1,5 от самого крайнего минимума. Если вспомнить союзников, с которыми надо было делиться, тогда доля синтетического горючего в общем балансе 1941 года совсем незначительна. Кроме синтетического горючего, настоящая нефть поступала в Германию из Австрии, Чехословакии, Франции, Венгрии и Польши. Всего за 1941 год – 1,3 миллиона тонн. Итого, за 1941 год Германия произвела синтетического горючего и получила настоящей нефти из оккупированных стран 5,4 миллиона тонн. Если бы не было нефти Румынии, то при таком количестве горючего армии, авиации, флоту, транспорту и промышленности Германии пришлось бы работать и воевать 3 месяца в году, а 9 месяцев в полном оцепенении ждать следующего года. Гитлер считал, что если бы Красная Армия сокрушила Румынию в 40 или 41-м году, то без румынской нефти Германия могла продержаться до весны 42-го года. Этот оптимизм не выдерживает проверки арифметикой. Без румынской нефти потребности экономики и вооруженных сил Германии удовлетворялись только на четверть очень плохим и очень дорогим топливом. Захват Румынии Красной армией в 40 или 41-м годах оборачивался катастрофой для Германии в течение 2-3 месяцев. Сколько же нефти шло из Румынии? В 1941 году 5 миллионов тонн. Этого было совершенно недостаточно. Но без этого жить и воевать было невозможно. Получая нефть Румынии, Германия балансировала на проволоке. Кое-как обходилось количеством вдвое меньшим минимальной потребности. В ходе всей войны проблема с нефтью в Германии так и не была решена. 6 июня 1942 года сложившуюся ситуацию оценивали так. Снабжение горюче-смазочными материалами в текущем году будет одним из самых слабых мест нашего военного потенциала. Недостаток горюче-смазочных материалов всех видов настолько велик, что будет затруднена свобода операций всех трех видов вооруженных сил. И это в такой же мере отрицательно скажется на военной промышленности. Небольшого улучшения можно ожидать к концу года, когда будут пущены в производство новые заводы синтетического горючего, что, однако, не принесет с собой решительного улучшения в снабжении ГСМ. Мюллер гилебрант том 3, страница 67. Чем дальше шла война, тем хуже становилось снабжение. К концу войны Германия первой в мире начала серийное производство реактивных самолетов. Истребитель Ме-262 превосходил все самолеты мира по скорости и вооружению. Их было построено 1433, но не хватило керосина. А без керосина лучший в мире истребитель летать не мог. Из почти полутора тысяч построенных самолетов этого типа в боях принимало участие чуть больше 200. Остальные так и остались на земле. До освободительного похода Жукова в Бессарабию Румыния была страной нейтральной. Поставки нефти из Румынии в Германию не были ничем гарантированы. И тут Гитлеру помог Жуков. Своим освободительным походом он толкнул Румынию в объятия Гитлера. В октябре 1940 года власть над румынской нефтью была фактически захвачена Германией. До этого нефть Румынии была ни советской, ни германской. Теперь она обрела берлинского хозяина.